Орден воевал весь XIV век с Великим княжеством Литовским, Польшей, русскими княжествами. В 1309 году тефтонцы захватили Восточное Приморье с Данцигом. В 1346 году – Эстляндию, в 1398 году – Жемайтею и остров Готланд. В начале XV века владения тевтонского ордена с Ливонским отделением простирались от Вислых до Нарвы. Летом 1410 года произошла Великая битва народов. Сражение на Зеленом поле. 15 июля 1410 года мир узнал название небольшой деревни Грюнвальд, где произошла битва, которая решает судьбы народов. К 1410 году в Восточной Европе стало тесно. Тевтонский орден, Польша и Великое княжество Литовское должны были сразиться за первенство на Балтийских землях. В начале XV века Польша и Великое княжество Литовское были огромным государством, объединенным династической унией польского короля и великого литовского князя Ягелла. Тевтонский орден в это время считался в Европе самой мощной военной силой. В орден входили камтурства в Германии, Франкония, Лотарингия, Тюрингия, Гессен, Кобленц, Эльзас, Бургундия, Утрехт, Вестфалия, камтурство в Австрии. Нейтштад, Грац, Физарх. Ему принадлежала Ливония и Пруссия, подчинялось польское приморье, принадлежало же Майтия. Орденские владения занимали 600 тысяч квадратных километров. Крестоносцы не скрывали своей военно-политической концепции натиск на восток, конечной целью которого было создание великого Тевтонского острова Рюген в Балтийском море до Финского моря с включением в ее состав польских, литовских, белорусских земель, русских, новгородско-псковских территорий. В декабре 1408 года в древней столице Литвы, Новогрудке, тайно встретились польский король Ягайло и великий князь литовский Витовт, составивший план Великой войны с Тевтонским орденом. Витовт выделил денежные средства на закупку оружия для польских войск. Ягайло приказал в разы увеличить добычу соли из краковских шахт в Величке. Громадной союзной армии должно было понадобиться большое количество запасов продовольствия. Весной 1409 года к литовскому двору Витовта прибыл посол Тевтонского ордена, до которого дошли известия об активной подготовке польской короны и Великого княжества литовского к войне. Витовт ушел от ответов на вопросы посла, И рыцарь оскорбил великого князя, сказав, что он уже трижды обманул орден, а теперь собирается сделать то же самое. За посла извинился великий магистр тевтонцев Ульрих фон Юнинген. Он хорошо знал, что за последние сто лет рыцари совершили полторы сотни нападений только на земли великого княжества Литовского, которое ответило пятью-десятью походами. На переговорах польского посольства в Мариенбурге В августе 1409 года на вопрос великого магистра о том, что будет делать Польша, если Тевтонский орден нападет на Великое княжество Литовское, польский посол в Запале ответил, что войска польской короны войдут на территорию ордена. 6 августа 1409 года Тевтонский орден объявил войну Польше. Во второй половине августа крестоносцы атаковали Северную Польшу, захватили Добржинскую землю и стали угрожать Мазовии. Войска Витовта тут же заняли Жематью, угрожая прервать коммуникации ордена. 8 сентября 1409 года Ягайла и Ульрих фон Юнинген заключили перемирие до 14 июля 1410 года. Рыцари еще не хотели воевать на два фронта. Перемирие не соблюдалось, все стороны активно готовились к войне. Войска Великого княжества Литовского совершили рейд по прусским землям, что вызвало дипломатический скандал. Орден объявил мобилизацию, и по приглашению рыцарей в Мариенбурге собрались тысячи рыцарей по всей Европе. Великий магистр потребовал от Ливонского отделения ордена объявить войну Великому княжеству Литовскому, чтобы лишить Польшу союзника. Войска Витовта тут же пошли на столицу Ливонии, Ригу, и ливонские рыцари, которых вместе с кнехтами было всего несколько тысяч, начали активно готовиться к обороне. Боевых действий не произошло. Противники обвинили друг друга в ненастоящем христианстве. Тевтонцы назвали литовцев и белорусов язычниками, схизматиками, а поляков их защитниками. Манифесты и призывы от Юнингена и Ягела рассылались во все столицы европейских государств. Врагам нужны были союзники. День Великого Сражения неотвратимо приближался. 8 и 9 декабря 1409 года в Бресте прошел тайный военный совет польского короля Владислава II Ягела и великого князя литовского Витовта. На совете был разработан детальный план летней кампании. Предусматривалось, что союзники объединят войска захватят стратегическую инициативу, а военные действия будут вестись на вражеской территории. План Великой войны был основан на объединении польского военного опыта с литовско-белорусской и татаро-монгольской тактикой. Основной театр военных действий был выбран в Мазовии. В качестве главного удара была определена столица орденского государства Мариенбург. Решающая битва должна была состояться на территории ордена – Ее целью должно было стать уничтожение всех вооруженных сил рыцарей и последующее заключение выгодного мира со слабыми крестоносцами. Весной 1410 года в Беловежской пуще началась большая охота на зубров, оленей, лосей и кабанов. Мясо засаливали польской солью в сотни бочек. Припасы сплавлялись по висле к польскому городу Полоцку. Недалеко от Слонима Витовт чудом отбился от немецкого диверсионного отряда, направленного великим магистром ордена для его ликвидации. 3 июля у Червенска польские и белорусско-литовские полки соединились. 9 июля 1410 года союзные войска перешли Тевтонскую границу и взяли пограничную крепость Лаутенбург. 10 июля у реки Древенцы войска польской короны Великого княжества Литовского встретила армия Тевтонского ордена, стоявшая на удобной, сильно укрепленной чистоколами и засеками полит. В Великой войне орден выбрал оборонительную стратегию и решил дать сражение на своей земле, чтобы подтолкнуть рыцарей Западной Европы к более активной поддержке, а Польшу и Литву объявить агрессорами. 12 июля Ягела и Витовт узнали о вступлении в войну Венгрии на стороне Тевтонского ордена. После короткого военного совета в ночь на 11 июля союзные войска не стали атаковать орден на сильной позиции. Фланговым маршем они пошли к Сальдау. Чтобы перекрыть дорогу войскам Ягела и Витовта, рыцари переместились к Танинбергу. 12 июля союзная армия отдыхала, а на следующий день взяли замок Гильденбург. 14 июля противники готовились к битве. В ночь на 15 июля 1410 года польские, литовские, белорусские и русские полки выступили к Грюнвальду. На рассвете разведка донесла, что у Грюнвальда стоит вся армия Тевтонского ордена. Два огромных войска разделяла лощина. Будущее поле боя, почти ровное, пересекало цепь невысоких холмов и небольших оврагов. Сражение должно было проходить на позиции, выбранной великим магистром Ульрихом фон Юнингеном. На поле размером в 4 квадратных километра, окаймленном лесами болотистой поймы реки Марша, в треугольнике деревень грюнвальд Танненберг, Людвигсдорф расположились десятки тысяч рыцарей двух армий. Великий магистр выбрал очень хорошую позицию. Здесь окружить войска Тевтонского ордена было невозможно, Сама же тяжелая рыцарская конница имела возможность с флангов зайти в тыл союзным войскам. Перед фронтом тевтонских рыцарей тайно были выкопаны волчьи ямы с вбитыми в дно острыми кольями. Сами ямы тщательно замаскировали. Попавшая в глубокие ямы союзная конница была бы расстреляна орденской артиллерией. Тевтонцы стояли на высоких холмах, и атакующие полки были бы вынуждены идти в бой снизу вверх, что уменьшало силу удара. Ягела и Витовт не видели, какой резерв рыцари спрятали за холмами. У Тевтонского ордена была очень сильная позиция. Сложно точно определить, какое количество воинов участвовало в сражении с обеих сторон. В 15 веке в армиях все полки имели знамена – хоругви. В шуме яростного боя никакие сигналы барабанов и труп не были слышны, и команды войскам подавались движением харугви. Отряды войск, имевшие знамена, также назывались «хоругвями». Численность «хоругви», аналога современного полка, могла колебаться от 200 до 200 тысяч воинов. Полки «хоругви» формировались по территориальному принципу. Их размер зависел от населенности города, выставившего воинов. Для обмана и дезинформации врага противники часто искусственно увеличивали или уменьшали количество «хоругвий», «шатров», «костров» в лагере, создавая, например, видимость прихода большого пополнения к меньшему, чем у противника войску. Поскольку рыцари хотели, чтобы войны союзников атаковали их первыми, попав в волчьи ямы и под огонь артиллерии, они вполне могли выставить меньшее количество знамен Хоругвей. В армиях Средневековья всегда скрывали военную мощь полков. Под знаменитую Хоругви... Могли поставить новобранцев или резервистов, а отборные войны собирались под неизвестным знаменем, чтобы скрыть направление главного удара. Считается, что в битве под Грюнвальдом участвовало 50 польских и 40 литовско-белорусско-русских хоругвий, а Тевтонский орден выставил только 50 хоругвей. Однако эту цифру называют только польские хронисты, определяя ее по числу рыцарских знамен, выставленных в Краковском Вавельском Королевском замке. Витовт тоже выставлял захваченные орденские знамена Хоругви в Веленском замке, но количество их неизвестно. Сами крестоносцы потом говорили, что союзных войск было полмиллиона, а рыцарей и кнехтов насчитывали до 300 тысяч, из которых погибло 40 тысяч. Немецкие хронисты называли 163 тысячи воинов союзных войск и 83 тысячи орденских войск назывались цифры в 100 тысяч и шестьдесят тысяч соответственно. Военные историки многих стран, рассчитывая количество сражавшихся из мобилизационных возможностей государств в противников, определяли войска Тевтонского ордена и союзников по 30 тысяч воинов каждое. В Тевтонском войске были орденские рыцари, оруженосцы, арбалетчики, двор великого магистра, войска вассальных рыцарей, рыцари из Германии, Англии, Швейцарии, наемники из Европы. Из 50 хоругвей польской короны семь были украинские, остальные чисто польские. На польской стороне были хоругви маравов, венгров. В войске то были четыре литовских хоругви, около 1000 литовских татар джелалет Дина, белорусские хоругви из 25 городов. Князья Сигизмунд Карибутович и Семен Лунгвен имели собственные хоругви. Три полка были рыцари русских из Смоленска, который в первой половине XV века входил в состав Великого княжества Литовского. Войска Тевтонского ордена построились в три линии между деревьями Грюнвальд и Таненберг. Чтобы удлинить фронт до трех километров, рыцари перестроились в две линии. Правым флангом из двадцати хоругвий командовал великий командор, великий комптур Кунафон Лихтенштейн, Левым из пятнадцати хоругвий руководил великий маршал Фридрих фон Валленрод. Резервом из шестнадцати хоругвей командовал Ульрих фон Юнинген, находившийся чуть левее центра. Рыцари, прибывших из Европы, возглавляли Криштоф фон Герсфорд, Фридрих фон Бланкенштейн, Ганс фон Вальдов, Отто фон Ностиц. Пушки и арбалетчики стояли перед рыцарским фронтом. Союзные войска построились в три боевые линии Гуфы с фронтом в два километра к югу от Грюнвальта. Первый Гуф являлся авангардом, второй составляли главные силы, третий Гуф являлся резервным. Впереди по бокам боевого порядка Хоругвий стояли лучшие войны. На левом крыле встали поляки, на правом – войны Витовта, между ними – три смоленские Хоругви. В тылу войск Великого княжества Литовского находилась болотистая местность, куда в случае прорыва можно заманить рыцарей. Литовскими, белорусскими и русскими войсками руководил Великий князь Витовт. Его заместителем был мстиславский князь Семен Лунгвин. Наместником, заместителем Ягелло в польской войне был Зындром из Мошковец, по другим данным, Збигнев из Бржея. Три часа войска стояли друг против друга, не начиная битвы. Крестоносцы ждали, находясь в выгодной позиции, а союзные войска не спешили их атаковать. После ночной грозы еще не высохла земля, и атаковать рыцарей, стоявших, пусть и не на высоких холмах, союзной коннице в грязи было очевидно проиграть битву до ее начала. Когда солнце подошло к зениту, от орденских войск к Егела прибыли два Геральда. Они принесли обнаженные мечи для вождей союзников. Это был рыцарский вызов, отказ от которого означал трусость. Геральды и мечи в землю у ног польского короля. Именно так вызывали на смертный бой. Не прячьтесь в болото. Если вам мало места, мы можем отойти. Егела вышел к войскам и посвятил в рыцаре около тысячи своих заслуженных воинов. Поляки запели свою старинную боевую песню. Бомбардиры крестоносцев дали первый залп. Грюнвальдская битва началась. По приказу Витовта татарская конница атаковала левый фланг рыцарского войска. Орденские арбалетчики начали стрелять, и бой начался по всей линии фронта. Вильно, боевой клич воинов Витовта, загремел над Грюнвальдским полем. Бомбарды ордена выстрелили, но нанести большой урон стремительно скакавшим развернутым строем всадникам Джелаладдина -э не успели. Часть татарских конников провалилась в волчьи ямы, но остальные всадники обошли ямы, изрубили прислугу бомбард, лучников и столкнулись с первой линией крестоносцев. Когда между противниками оставалось около двух десятков метров, татары одновременно бросили арканы и почти весь первый ряд оруженосцев, и предхоругвиных был вырван из строя и мгновенно перерезан скинувшимися с седел всадниками. Арканы вырвали несколько штандартов, что вызвало яростный рев крестоносцев. Железная рыцарская стена качнулась вперед и началась атака тевтонского ордена, которую невозможно было остановить. Первый гуф воинов Витовта остановил крестоносцев. Началась битва сначала между немцами и литовским войском, и большое количество воинов с обеих сторон погибло. Авангард Витовта почти час рубился с закованными в доспехи рыцарями. Железный строй Хоругви Тевтонского ордена прямым ударом прорвать и потом разгромить было практически невозможно. Витовт прекрасно знал стратегию и тактику крестоносцев. Он решил провести имитацию отступления, согласовав этот маневр с поляками, отчаянно рубившимися с атаковавшими в лоб рыцарями, но не сдвинувшимися ни на шаг назад. Именно мнимое запланированное бегство воинов Витовта вскоре нарушила боевые порядки тяжело вооруженных рыцарей, разорвало их. Не стало секретом для Витовта и наличие Большого рыцарского резерва, спрятанного за холмами. При объезде фронта крестоносцев было заметно отсутствие некоторых рыцарских хоругвий, включая и Большой Орденский полк. Было необходимо, чтобы рыцари полностью втянулись в битву. На небольшой площади сгрудилось множество воинов. Нога наступала на ногу, доспехи ударялись о доспехи, и копья направлялись в лица врагов. Когда копья были переломаны, шеренги с той другой стороны и доспехи с доспехами настолько столкнулись, что бы ударами мечей секир производили страшный грохот, который можно услышать от удара молота о наковальню. Люди бились, и кони давили людей. Литва смело напирала на немцев с криками, аж кони с конями бок о бок терлись. Витовт тут и там появлялся, устраивая войско, секлись в рукопашную. Немецкое оружие побеждает, татары вместе с Литвой их сдерживают. Грохот битвы было слышно за несколько миль. В этой сумятице было тяжко отличить храбрейших от трусливых, ведь все были перемешаны в толпе. И все стояли твердо, никто не отступал с места, пока не был сбит с коня или убит. Всадники, стиснутые в толпе, рубили саблями, и тогда уже только одно личное мастерство брало вверх. Две стены рыцарей яростно рубились друг с другом, поднимаясь на волпавших товарищей. Польские шеренги не отступали. Стойко держался центр Витовта. Крестоносцы ввели в бой вторую линию войск, и Витовт начал мнимое отступление. Остальные хоругви не прекращали отчаянного боя. Татарская конница оторвалась от противника и бросилась назад, в тыл, отступая к Любинскому озеру. Крестоносцы мощно ударили в правый фланг войск Витовта, на котором сложилась критическая ситуация. Великий литовский князь закрыл бреши прорыва Хоругвями третьей резервной линии, но рыцари усилили натиск. Литовские, белорусские и русские полки стояли насмерть, потеряв половину воинов. Крайние хоругви правого фланга Витовта развернулись и россыпью бросились к обозу, и несколько немецких хоругвий пошли в догон. Выгнутая дуга войск союзников держалась, несмотря ни на что, отчаянно и яростно рубились польские хоругви, и, наконец, крестоносцы совершили ту ошибку, которую так ждал Витовт. Почти уничтожив заслон героев Витовта, знавших, что им суждено погибнуть, Масса тевтонских рыцарей пошла в погоню за хоругвями, отходившими к обозу. Крестоносцы разорвали свои железные ряды и завязли в истребительным для них бое. В болотистой местности преимущества тяжелого вооруженной конницы превратились в ничто. Рыцари, уже начавшие грабить обоз, попытались вернуться назад к своим хоругвям, но были окружены и вырублены. Войны витовта в плен никого не брали. Летевшие за отступающим врагом полки левого фланга рыцарей с размаху наскочили на артиллерийскую засаду. Навели немцев на свои гарматы, навевши разошлись, и тут за раз с гармат дано огню, и где сразу немцев килька тысяч полегло. Позднее оставшийся в живых командир ордена писал, и в новой битве враги могут специально организовать отход нескольких отрядов, чтобы привести к разрыву боевых порядков тяжелой конницы, как это произошло в Великой битве. На польском фланге крестоносцы собрали ударную группу и ударили по королевской хоругви, где было поднято польское знамя с орлом. Штандарт был срублен, но сразу же поднят. Битва в этом месте, куда стянул резервы Ягела, была ужасающей. Польские хоругви отбили атаку тевтонцев и начали окружение рыцарей. Именно на Егела повел великий магистр Ульрих фон Юнинген резерв из 16-ти Наступил решающий момент битвы. Орден ввел бой все свои силы, и у него уже не было резервов. Хоругви немцев во главе с Ульрихом фон Юнингеном прорвали фронт и вышли в тыл полякам. Дрожала и стонала земля, и рыцари стали разворачиваться для атаки задних польских рядов. В этот момент над полем битвы Раздался яростный и восторженный рев тысяч польских воинов из последних сил, сдерживавших натиск рыцарей. Литва возвращается. На рыцарей, во главе вернувшихся от обоза своих хоругвий и польского резерва, летел Витовт, и под тяжелой конницей союзников еще сильнее дрожала и стонала земля. На пятом часу Великой битвы воины Витовта яростно ударили по прорвавшимся крестоносцам. Рыцари уже не кричали, «Будем радоваться, братья Господу, что он сломал язычникам рога». Не отступившие польские хоругви начали уничтожение войск Ордена. Они обошли войско крестоносцев у Грюнвальда и ударили во фланг рыцарей Лихтенштейна. Войны Витовта срезали прорвавшийся клин из шестнадцати хоругви великого магистра и окружили их, одновременно закрыв место прорыва. На шестом часу ужасающей сумасшедшей битвы Войско Тевтонского ордена было полностью окружено, и его оборона прорвана во многих местах. На Грюнвальдских холмах крестоносцы были загнаны в смертельный котел, окружены непробиваемой стеной Хоругви, Ягела и Витовта. Начался небывалый разгром Тевтонского ордена, тонувшего в собственной крови. Только несколько рыцарей из Кульма побежали с поля боя. Никто из крестоносцев не просил прощады, И рыцари умирали молча. Великого магистра попытались вывести из боя, но Ульрих фон Юнинген воскликнул «Не дай бог, чтобы я оставил поле, на котором погибло столько храбрых». Простой воин из Харугвей Витовта садил рогатину в лицо великого магистра Тевтонского ордена. Союзные войска разделяли рыцарей на небольшие группы, зажимали в кольца и уничтожали. Через шесть часов после своего начала Грюнвальдская битва закончилась полным разгромом Тевтонского ордена. Погибли великий магистр Ульрих фон Юнинген, Куна фон Лихтенштейн, Фридрих фон Валенрот, все руководство ордена, почти все командоры, войты и фокты. Вырвавшиеся из окружения рыцари попытались укрепиться в своем лагере в Агенбурге. Их перерезали за несколько минут. Из 250 руководителей ордена погибло 200. Из трех крестоносцев погибло двое. Потери поляков были очень велики. В войсках то погиб каждый второй воин. Легкая союзная конница 30 километров преследовала остатки рыцарского войска. Были взяты все орденские бомбарды. В Вагенбурге было найдено большое количество цепей и кандалов. Рыцари готовились взять много пленных. Только поляками были взяты 52 орденские хоругви. Когда к ногам великого князя Литовского сложили личные перстни убитых тевтонских рыцарей, Витовт посмотрел на эту насыпь у своих ног и сказал, неужели тут лежит весь орден? Ягела приказал разбить в орденском Вагенбурге все бочки с вином, красное вино смешалось с красной кровью погибших, залив все многокилометровое поле Великой Битвы. Не участвовавший в Грюнвальдской битве командор Тевтонского ордена Генрих фон Плауэн собрал в Мариенбургском замке всех бежавших с поля битвы рыцарей и вызвал подкрепление из других орденских замков. Рыцари, собравшиеся со всей Пруссии, закрылись в своей столице. Пять тысяч воинов ордена в Мариенбурге стояли насмерть и в конце сентября, после двухмесячной осады, Ягела и Витовт увели свои войска домой. Осаде помешали эпидемия и недостаток продовольствия в союзных войсках. Генрих фон Плауен разослал письма всем европейским монархам, призывая христианскую Европу помочь Тевтонскому ордену, атакованному преступным польским королем, в войске которого находилось большое количество разных неверных – татар, еретиков, язычников, русинов, валахов, жмудинов и литовцев – Не участвовавший в Грюнвальдской битве Левтонский орден направил к Мариенбургу двухтысячное войско, но навстречу им вышли хору Витовта. До битвы не дошло, было подписано двухнедельное перемирие, и ливонские рыцари вошли в Мариенбург. В то же время в Южную Польшу вошли венгерские войска Сигизмунда Люксембургского. Начались переговоры Егела, Витовта и Генриха фон Плауэна, который в ноябре 1410 года был избран великим магистром Тевтонского ордена. 1 февраля 1411 года на островке реки Висла у города Торна был подписан мирный договор между Польшей, Великим княжеством Литовским и Тевтонским орденом. Пленные и занятые во время войны территории возвращались бывшим владельцам. Все спорные проблемы выносились на суд Ватикана. Перебежчикам объявлялась амнистия, восстанавливалась свобода торговли. Несмотря на скромные результаты Торнского мира, Тевтонский орден, выплачивавший победителям огромную контрибуцию 100 тысяч коп чешских грошей, в течение одного года стал быстро слабеть. С 1410 года рыцари европейских стран начали менять свое отношение к ордену, не считая поляков и литовцев язычниками. Во время Великой войны земли рыцарей были совершенно разорены, замки сожжены, лошади и скот уведены – Громадная контрибуция чуть не привела крестоносцев к финансовому краху, усиленному идеологическим кризисом. Спаситель Тевтонского ордена Генрих фон Плауен, стремившийся восстановить мощь ордена Марии Тевтонской, был низложен из великих магистров. Рыцари больше не хотели великих войн, и Тевтонский орден перестал доминировать в Балтии. В Пруссии был создан союз немецкого и польского дворянства и городов на территории Тевтонского ордена. В 1454 году дворяне и горожане восстали против орденских властей и передали прусские земли польскому королю Казимиру IV. После тринадцатилетней летней войны Тевтонского ордена и Польши по Тарунскому миру 1466 года государство крестоносцев признало себя вассалом польской короны. Польша получила Кульмскую землю со всеми городами, Михелауский круг, помиранию с городами Данцигом, Мариенбургом, Эльбингом и другими. Польша вернула себе Восточное Поморье, а территория Тевтонского ордена уменьшилась почти вдвое. Великий магистр приносил присягу польскому королю и утверждался им. Поляки получили доступ в орден и право на занятие должностей командоров. Резиденция Тевтонского ордена переместилась в Кёнигсберг. Великое княжество Литовское вернуло же и у Тевтонского ордена больше не было общей границы с Ливонским отделением. В 1511 году гахмейстером Тевтонского ордена был избран немецкий принц Альберт Бранденбургский. Он отказался от присяги польскому королю Сигизмунду, но независимыми рыцари пробыли недолго. В 1519 году Польские войска опустошили всю Пруссию. Альберт Бранденбургский воспользовался распространением в Германии реформации, в 1525 году вывел орден из духовной власти Ватикана и в качестве герцогства получил его в Лен от польского короля. Римский папа отлучил нового герцога от церкви, германский император не низложил Альберта Бранденбургского. После пяти столетий Тевтонский орден прекратил свое существование в качестве самостоятельного, суверенного государства. С 1618 года герцогство Пруссия вошло в состав Бранденбургско-прусского государства. Многие рыцари составили новый устав Тевтонского ордена и основали свою резиденцию в городе Мерингейме во Франконии. Рыцари стали наниматься наемниками в Европейской армии, Тевтонский орден 24 апреля 1809 года был уничтожен декретом императора Франции Наполеона Бонапарта. Разгром Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве подорвал политическое положение его ливонского отделения. В 1419 году горожане создали ланд-так, ограничивший власть ливонских рыцарей. Кирхгольмский договор 1452 года поставил над городом Ригой двух феодальных сеньоров, архиепископа и Ливонского ордена. К 16 веку осталось 150 полноправных братьев-рыцарей. Все орденские владения были разделены на несколько областей, каждая из которых возвышался бург-замок. В каждом бурге заседал конвент из 15-20 рыцарей, во главе которых стоял командор или фокт. Конвенты сосредотачивали в своих руках, финансовое и хозяйственное управление, судебную власть, войско, которое вместе с братьями-рыцарями, вооруженными кнехтами и вассалами ордена, не превышало четырех тысяч человек. Львонский орден, казна которого находилась в Феллине, стал привлекать наемников. В военных походах рыцарями командовал маршал ордена с резиденцией в Вендине. Орденский конвент рыцарей, командоров и фоктов избрал магистра. Все ливонские братья имели своих вассалов, ливонское дворянство обязано нести военную службу ордену. Для обсуждения важных проблем внутренней и внешней политики ливонский орден созывал ландтаги, в состав которых входили архиепископы Рижский, Эльзесский, Дербцкий, Ревельский и Курлянский, магистр, братья-рыцари, дворянство и горожане. Ливонский орден распался во время войны с московским царством Ивана IV Ужасного 1558-1578 годов, разгромленный в Аргемском сражении. Последний магистр Ливонского ордена Готтарт Кетлер перешел в протестантизм и сумел превратить орден в Курлянское герцогство.